Лучшая практика номер 12. Продолжайте любить рынки. Поработав в трейдинге, вы поймете, насколько он может разочаровывать и сбивать с толку. Я сотрудничал со многими успешными портфельными управляющими и трейдерами, которые до сих пор переживают периоды потерь, низких результатов, неуверенности и сомнений. Это может подорвать мотивацию, концентрацию и способность принимать решения но если зацикливаться на неудачах, они легко превращаются в длительный спад. Когда психологические минусы торговли начинают перевешивать плюсы, вы неизбежно оказываетесь на пути к упадку. Трейдеры обычно приходят на рынки с энтузиазмом и стремлением конкурировать. Они хотят решать задачи, работать самостоятельно и быстро принимать решения. Их вдохновляет интеллектуальное любопытство и желание увидеть плоды своего труда. Большинство трейдеров начинает карьеру с восхищения рынками, тратит много времени, наблюдая за торговлей, отслеживая идеи и экспериментируя со сделками. Именно это чувство влюбленности помогает им справляться с трудностями обучения, которое часто затягивается. Но разочарование от торговли может стать сильнее положительных моментов. Иногда трейдер не может зарабатывать деньги а иногда череда успехов и неудач истощают морально. В такие периоды сохранять концентрацию и придерживаться трудовой этики становится труднее. Я знал трейдера, который постепенно терял интерес к торговле. Он проводил время в торговом зале, общаясь с коллегами, и находил множество причин, чтобы не рисковать. В итоге он ушел из трейдинга. Когда негативные аспекты торговли стали преобладать над позитивными, он перестал учиться и остановился в развитии. Лучшая практика – помнить, что привело вас в трейдинг. Результаты торговли не всегда будут радовать, но важно получать удовольствие от работы в целом. В моменты неудач нужно сосредоточиться на пользе процесса торговли. Я пережил много разочарований в трейдинге, но всегда продолжал активно исследовать и искать новые возможности на рынках. Мне важно наслаждаться процессом. Любовь к познанию сильнее временных убытков. Также я постоянно учусь, чтобы не потерять интерес к торговле и улучшить результаты. Отношения с трейдингом во многом напоминают романтические. Вначале вы очарованы и восхищены другим человеком. Однако со временем повседневные обязанности и рутина притупляют страсть, а разочарование затмевает плюсы. Пытаясь совмещать работу, заботу о детях и домашние дела, пара может разлюбить друг друга из-за недостатка внимания к чувствам и эмоциям. То же происходит с трейдерами. Погружаясь в торговлю и наблюдая за рынком, они могут потерять интерес к самому процессу. Трейдинг превращается в способ заработать, вытесняя любовь к делу. Это убивает мотивацию, необходимую для высокой производительности. Ключевой вывод. Начните путь к пиковой производительности с заботы о самочувствии. Составьте план и придерживайтесь его. Определите, что приносит вам удовольствие, волнение и интерес в трейдинге. И сделайте это частью своей повседневной жизни. Каждый рабочий день должен дарить вам чувство удовлетворения, даже если это маленькие радости. Например, важно анализировать неудачи торгов и извлекать из них уроки. То, как вы распределяете время, сильно влияет на ваш ежедневный опыт, а он, в свою очередь, формирует когнитивное, эмоциональное и физическое состояние. Уделяя время занятиям, которые приносят радость и удовольствие, вы сможете продолжать активно работать на рынке, развиваться и учиться даже в периоды спада.